86. Итак, пиши, все, не думая, большое оно или маленькое. Сперва ты устремляешь сознание на высший облик владыки. Пропуск. Затем погружаешь этот облик в третий глаз. В третьем глазе и сердце все соединяется в один, обтекающий всю твою сущность и в ней, в ее сердце пребывающий. Можно тогда действовать как бы его силою, но нервы и тело береги, ибо знание общения опасно, не сразу Москва строилась. В этот момент выплыла искушающая форма. Видишь, как однажды помысленное пульсирует около для изживания и погашения.